Глава 29. Ночь прошла без кошмаров, а на следующее утро я потребовал устроить военный совет. Ну и что у тебя там опять случилось? Недружелюбно буркнул капитан. Выспаться он не успел, а вот подзабыть вчерашний конфуз в легкую... Да ерунда, ласково улыбнулся я. Топливное масло кончается, и до Кункарна мы не доедем. Мои слова оказались для армейских экспертов неприятным сюрпризом. Чем они меня раньше слушали, хотел бы я знать. Но тут надо понимать специфику. В Венгернике армейским магам не приходилось заниматься вопросами снабжения, соответственно, они и тут не собирались задумываться о подобном. Вообще, поэтому наша следующая цель, я наставил на лихано на указательный палец, гарантированно должна быть обитаемой. Белый горестно вздохнул и сознался: "Я не могу такого пообещать. Слишком много изменилось. Я помню Харнатурум очень милым городом, населенным гостеприимными людьми. Стукнуть его что ли? От знакомства с моим раздражением белого спас куратор. Для начала он устроил с перекрестный допрос. Насколько я понял, трагедия Харнатурума совпадает по времени с арийским восстанием. В ингернике о тех событиях известно мало. Насколько резкими могли быть действия властей в данном регионе? В смысле, оставили они здесь живых хоть кого-нибудь? Лихан покачал головой. Я не знаю. Я еду в Кунгхан как раз для этого, чтобы выяснить судьбу. А вы? Питер перевел взгляд на Ахими. «Будучи магом, вы обязаны были сотрудничать с властями и получать некую дополнительную информацию». «Молод я еще». Затянул Ахиме прежнюю песню. Ридзер ласково улыбнулся и подвинулся ближе. Белый побледнел, вспотел и начал шевелить мозгами. «Так, значит, мы на Корнийском тракте. При мне боевые группы сюда не высылали. Значит, жаловаться на ночных гостей было некому». «Крупных поселений тут быть не может. Наши ездили в Кунгхарн, в Байоле, но это южнее. О, Аляканхуса! Что это за место?» «Судя по названию, речной порт», – с готовностью отозвался Лихан. «Где это?» Я подвинул к ним карту. Ахими показал. «А вот туда доедем». «Так ведь расстояние почти такое же», – удивился Руму. «Меня прорвало». Слышь ты, ошибка природы. Понимаешь разницу? В горы ехать или по равнине. В горах любой маршрут. Плюс треть к протяженности, да еще и вверх. Плюс треть в лучшем случае. Потому что в понтиахских горах серпантины прокладывали, наверное, на спор. Ридзер набрал в грудь воздуха и не стал вступаться за своего. Вспомнил наконец вчерашнее. Да-да, я своих врагов в дерьмо посадил. А капитан со своими бойцами сам в него чуть не забрался. Почувствуйте разницу. Пусть слушают, что им говорит алхимик, молча, с трепетным почтением. «Возьмем этот вариант за основной», – постановил куратор. «Но крюк все-таки получается заметный. Есть ли еще предложение? Они хотят предложений? Их есть у меня. Другой вариант – ехать вперед на одной машине». На лицах колдунов немедленно появилось выражение категорического неприятия. Они не хотели снова обитать в тесноте, а я и начинать не собирался. «А почему бы не разделить отряд?» Не к месту высунулся лихан. «Половина останется караулить этот грузовик, а половина поедет в том». На него посмотрели, как на лишенного. Куратор при всем желании не мог раздвоиться. «Это я за свое двухнедельное одиночное плавание еще могу отбрихаться, потому что гражданский, а ребята Ридзера военные на контракте. Их сюда пустили за роком быть на виду». Питер звонко похлопал в ладоши. «Решено. Завернем Валикан Хуса, заодно и осмотримся». Лично я достопримечательности Сариота в гробу видал, но выбора не оставалось. Сомнительным утешением служило то, что пресловутый Алекан Хуса оказался портом в среднем течении Тималау. То есть начать поиски лючика я мог прямо оттуда. А весь остальной отряд покатится в Кунгхарн к Берилам. Ненавижу. На меня накатывало беспричинное раздражение. Нормальное состояние для черного, на которого давит. Упрекнуть себя мне было не за что. Невероятно самодостаточные армейские эксперты тоже начали психовать. Выражалось это в возросшем количестве тренировок и неожиданной тишине. Румал с Шагратом перестали их хохмить и базарить. Но за поведение этих маньяков отвечал Питер. А вот я был оставлен со своей черной натурой один на один. До сих пор мне помогал отработанный на первом курсе прием. Красочный образ вожделенной цели и путь ее достижения в виде цепочки простых шагов. В алхимии бесподобного никак. В этой профессии рутина наше все особенно для новеньких, но цепочку шагов, гарантированно позволяющую мне найти брата, я и не представлял. Бесконечно обманывать себя невозможно, и мерзопакостный черный маг почти полностью заборол во мне алхимика. Отряд двигался в Хуса по императорскому тракту быстро и без лишней тряски. Бойцы обсуждали что-то увиденное на дороге, а мне было плевать. На все плевать. Я сидел в фокусе теплового насоса, демонстративно закутавшись в одеяло. И вел бесконечные мысленные диалоги с Саталом, Ридзером, Лючиком и опять по кругу. Причем шанса на деле пойти дальше слов не предвиделось. Ридзер тут же кликнет своих, Сатал употребит власть, а Лючик устроит истерику. С черными так нельзя. В итоге подходить ко мне решалось только бессмертное чудовище. Шорох экспериментировал. Пытался сравнить органы чувств Галема с человеческими. Сначала долго крутил в захватах консервную банку, а потом требовал от меня дать образ изученного предмета. Результаты получались забавные, но настроение подобное занятие не улучшало. Олекан Хуса встретил нас с мрадом человеческого стойбища. Моча, навоз и дурная еда. Армейские эксперты задрали полок, напустив на фургон тепла. И нам открылся творящийся вокруг бедлам. Тачки, телеги, быки и ослики, дети, женщины и узлы. В сопровождении мужчин или в одиночку. Все гомонят и мечется туда-сюда. И у каждого из этих людей на рукаве или отвороте одежды, иногда весьма дорогой, характерный знак. Мы ехали через толпу печатных с двумя пастырями на руках. Наверное, только поэтому перед нами и расступались. Знать не хочу, чем они тут занимаются. Где бы нам добыть масло? Многолюдно, дипломатично высказался Браймер. Может у них ярмарка? предположил Румал. А чем торгуют? заинтересовался Шаград. Ахимия перегнулся через борт, спросил и передал ответ. Серая смерть приближается с юга. Не жить стало быть. Я прищурился, переводя его название в более привычные термины. У что не тварь, то смерть или погибель. на плешь у них прорвалась. Армейские эксперты резко потеряли интерес к возможной подработке. Правильно, если нежить успел перейти грань, превращавшую его в карантинный феномен, мы сдохнем тут, ничего не добившись. И даже если бы не перешел, умирать за чужаков. Да нас предки проклянут только за попытку. Как далеко, деловито прищурился Браймер. По всему выходило километров тридцать-сорок. Я себе чуть мозги не свернул, пытаясь перевести ответ в нормальные единицы. Если так... Кунг Харн показал Ридзеру ручкой. Туда отряд, может быть, и проскочит. А вот обратно придется выбираться по горам. Пешком. Ха! Куратор ни в жизнь такого не позволит. Да не доставайте же вы берилы никому. Я повеселел и начал приглядываться к происходящему. Если бы не гудящая толпа... Мне определенно понравился бы этот город. Было в нем что-то ингернийское. Ажурные башни портовых кранов над крышами. Легкий налет копоти. Где-то рядом ездил паровоз. А главное нехарактерное для империи разнообразие архитектуры. Даже сырьеводцам не по силам оказалось придать одинаковый вид домам, сооруженным в разное время из всевозможных подручных материалов. Рельеф склона делила Ля на три уровня. Верхний хламушник, средний, выстроенный в точности по уложению, и пойменный собственно порт. И все это, несмотря на титанические усилия горожан, неумолимо тонуло в дерьме. Если людей еще можно было заставить отстоять очередь в нужник, то скотина ограничивать свои потребности отказывалась. Какого шороха они столпились здесь, когда до другого берега реки два броска камнем? Я категорически не понимал. Мы потихоньку продвигались к причалам и народу. Как ни парадоксально становилось меньше. Боевые маги чинно запарковались на совершенно пустой набережной, вылезли наружу и придирчиво осмотрелись. «У них нет судов, способных принять на борт грузовики», мрачно констатировал руму «Что опять поплывем на льдине?» Без особой надежды уточнил Шаград. «Да!» – припечатал Ридзер. «Я сделал вид, что до предела увлечен разглядыванием причалов. Создание ледяного плота – невероятно нудный процесс. Бросить-то в воду ледяное проклятие легко, но на выходе получится снежная каша. А нам нужна большая, надежная и устойчивая платформа. И вот как раз для получения прочного монолита скорость нафиг не нужна. Да и мое присутствие излишне». Подобный метод переправы армейские эксперты отрабатывают на маневрах. Пускай вкалывают. А мне стоит заняться решением собственных проблем. Пройдусь по городу, сообщил я понятливо кивнувшему куратору. И куда это он пойдет? Возмутился Румал. А куда вы в Харнатуруме ходили? Окрысился я. Осмотреться. И подумать. Причем куратору знать результаты моих размышлений ни к чему. Лихан потащился за мной. «Наверное, тоже, чтобы не работать». Это он, не подумав, сделал. По портовой улице сновали десятки обеспокоенных личностей. Сначала к нему подлетел один тип с безумным взглядом, потом попытался схватить за рука в другой. Судя по невнятному бормотанию, эти люди предлагали нам своих детей. Зафиг! Я и с одним-то братом не знаю, что делать!» Впрочем, к черному эти ненормальные приближаться опасались. А потом Лихан что-то наворожил, И нас вообще перестали замечать. Других желающих возиться с толпой бестолковых малолеток не находилось. Но люди продолжали бродить туда-сюда, зорко выглядывая незнакомые лица. Лихан, глядя на это, шипел сквозь зубы и плевался. «Вот к чему приводит занижение возраста печати. Любое происшествие, и для будущего оказывается потерян весь род». «Какое будущее? О чем он?» Лично я еще на побережье понял, что перспективы у Иссариота нет. Однако в развившемся катаклизме есть плюс. Среди тысяч беженцев еще один путник не привлечет внимания. Не может быть, чтобы у них всех были при себе документы. Раздобыть здешнюю одежду, возможно, провожатого, слиться с толпой. Размышляя о своем, я прошвырнулся по местным лавкам. Масла нет нигде. Порылся в тележке старьевщика. Местным нарядиться как нечего делать. И с интересом понаблюдал за необычным шоу. Сотни-полторы пестроодетых личностей с исступлением копали длинную траншею. Для этого они самодельными ломами вскрывали мостовую и пытались вилами расковырять слежавшийся до каменного состояния грунт. На каждую дюжину землекопов имелось два кайла и одна лопата. Грунт выносили ведрами. Однако, я покачал головой. «Ну что за жлобство? Так выламываться из-за десятка складов? Все равно на этом берегу вести хозяйство будет невозможно». Лихан вздрогнул и прищурился. «Так вы не поняли?» «Не понял что? Не люблю, когда меня считают идиотом». «Печатным запрещено уходить из района обитания. Они не могут переправиться на другой берег». «Опа-на!» Я думал, что все шедевры местного маразма мне известны. Но это пять. То есть они надеются пересидеть нашествие Плеши за такой канавой? Ха. Они пытаются спасти своих детей. Взвился Белый и неожиданно замер. А если вы усилите защиту магии? Понятно, что отвращающие знаки уже не помогут. Но ведь есть периметры, щиты. Я закатил глаза. «Могу замкнуть трехмерный периметр диаметром 10 метров?» «Когда-то я так уже делал. А смысл? Жить в нем они все равно не смогут, особенно в таком количестве. Разве что трупы для погребения сохранить». «А если воздействовать на печатных?» – не сдавался Лихан. «На побережье у вас получилось». «Вот что за страсть вечно вешать все проблемы на алхимика?» «Тебя, кажется, тут пастырем кличут». Огрызнулся я. «Вот и займись делом». «В моем нынешнем состоянии», – поморщился Лихан. «Мне нужно провести полноценный ритуал с каждым из них. Это сутки. Возможно, вы...» «Объясняю один раз. Черноголовые все были одинаковые, а эти разные. Мне тоже придется водить их на ту сторону по одному. Поэтому лучше ничего им не говори». Призрачная надежда хуже честного конца. Здесь больше тысячи смертников. Если они начнут бузить, мы с ними тупо не справимся. Я бросил на копателей последний взгляд. И со стоном сжал виски. Мой мозг словно пронзила фиолетовая вспышка. Не знаю, был ли это вброшенный шорохом образ. Или память мистера Флапа все-таки нашла дорогу к моему сознанию. Но я внезапно понял, что чувствует обреченный человек, брошенный всеми. Оставлены умирать. Ощущения для черного в принципе недоступны. Мы уходим из жизни в пароксизме ярости и несогласия, до последнего отказываясь верить в неизбежность конца. Теперь я знал, как они будут метаться, что будут кричать, о чем молиться, что убьет их раньше, нежить или выжигающая мозг, попытка преодолеть навязанные магии и запреты. Будь проклят тот день, когда я согласился стать некромантом. Лихан попытался поддержать меня, проверить пульс. Еле отпихался. «Иди, скажи им, что все это чушь, бред и профанация. Пусть лучше отдохнут». Чтобы остановить ведьмину не магическими средствами, копать надо до скального основания или хотя бы до грунтовых вод. А эта борозда годится только для посадки репы. «Хотя замысел-то неплохой. Изменить свойства среды». Но чтобы промочить насквозь прокаленную солнцем землю, воды потребуется по-настоящему много. А спасти это все равно никого не спасет. Через какое-то время нежить созреет и приобретет способность убивать на расстоянии. Карантинная зона 5 километров. Люди смогут выжить только на другой стороне реки. Но образы чужой памяти кричали у меня в голове, и заглушить их можно было только так. С головой погрузившись в дело, потому что чокнувшийся некромант хуже всякой нежити. И завалить его ребята Ридзера смогут только всем скопом. Будем проще. Они хотят еще одну реку. Будет им река. Для начала я прошел тем путем, который сариотцы предназначили для воды. Что сказать? Шанс был, но слабый. Каналы сариотцы копали по принципу кратчайшего пути. То есть почти под прямым углом к руслу Тималау. «Дно у нее, конечно, намокнет, но образование серьезного потока гидродинамически противоестественно. Вывести устья выше по течению доморощенные эмилиаторы не смогли. Там склоны речной долины подходили к городу вплотную, и объем работ возрастал разы. Но если убрать грунт да закрыть шлюзы, цена вопроса – какая-то несчастная сотня кубометров песка. Сдюженная тачек работы на неделю. Где бы еще эти тачки найти?» Не, неделя не вариант. Обычно топлеш растет медленно. Сил ей на это надо много. Но бывают, как я однажды убедился, и исключение. Сделаем поправку на закон подлости и дадим на работы три дня. Какие есть способы ускорить проходку? Забурить склон трубу? А смысл тогда в этой воде? Пробить узкий шурф? И он в самый критический момент обвалится. Нет, канава должна быть классическая. «Широкая, с берегами устойчивой формы, так что сто кубов отдай, не греши». Тем временем Лихан достучался до местного начальства, какое нашел. И примчавшийся в припрыжку старшина землекопов Шуфарим едва не получил от меня в бубен. «Ах, он думал, что мы копать вместе пойдем». Румал с лопатой в руках, проще наколдовать яду. «Мужик, я алхимик, я сам не копаю». «За меня машины работают. Смотри, во!» Голем дружелюбно помахал лапкой. Сариотец испарился, оставив вместо себя какого-то помощника. Для интересу спросил у него, как здесь чистят дно каналов. «Не может быть, чтобы в шлюзы не натягивало песка. Оказалось корзинами? Иди ж ты! Надо осмотреть порт. Не может быть, чтобы там не оказалось ничего подходящего!» Тяжелое оборудование не та штука, которую носят с собой бегущие в панике люди. Помнится в Архараме меня повеселила одна деталь пожарные насосы. Это такие здоровенные мотопомпы, устанавливаемые рядом с императорскими складами по требованию уложения, аки памятники. С них даже масла не смывают, потому что пожар начнется и кончится, а уложение вечно. Интересно, валиканхуса такие есть? В голове вырисовывалась одна идея. А если нет, придется искать заначки лиха лихана кое-какие травки. Потому что другого способа спасения я с сариотцам предложить не могу. Помпы валиханхуса были приклепаны к железным станинам намертво, костылями в палец толщиной. Но долго ли отодрать, умеючи? У сариотцев появлялся неплохой шанс. Оставалось воплотить идею в металле. Ха! Они еще у меня жаловаться будут что на островке оказались. А теперь покажи, где тут у вас алхимики работают. Ну, что сказать. алхимическое мастерское это место назвали по недоразумению. Станка гибочного нет. Газосварки приличные нет. Гидравлических ножниц и тех нет. Все оборудование в основном древообрабатывающее. О, еще кузница. Не знаю, где делали те мотопомпы. Но до Кан хуса токарные станки в принципе не доходили. Угадайте, почему? Согласно уложению, такие устройства могут иметь только императорские мастерские. Просветил меня Ахими. кунг они есть. Послать что ли шороха сгонять по-быстрому? Да пропади они! Не голем ли при мне рвал миллиметровый металл в клочья? А ну-ка, дружок, иди сюда! «Хочешь, фокус покажу?» Помощь шороха удалось купить задешево, тупо поймав тварь на любопытстве. Нежить хотел знать, что я задумал, а я принципиально не показывал. Задачу раскройки гибкие фиксации заготовок Голем решил блестяще. Сварку пришлось изобразить из себя мне. Главное, чтобы ребята-ридзеры это не видели, не оценят. Им не понять, насколько бесполезными становятся алхимические знания при отсутствии нужного инструмента. И тут приходит маг, у которого все с собой. Ах, как мне завидовал на эту тему четвертушка! На изготовление несложной в принципе конструкции из конусов и цилиндров ушло всего 4 часа. И что это? хлопал глазами Ахими. Инжектор! А как оно работает? Скоро увидишь! К моему опыту! Со слов принцип этого устройства понимают единицы. Проще показать. Средний обыватель уверен, что вода из трубы должна вытекать через любую щель. Обратное явление приводит его в ступор. Теперь весь этот металлический хлам следовало доставить на место. А еще нужны будут шланги, доски под настил. И носить руками все это я не буду. Армейские эксперты тем временем продолжали растить плод. Что удачно. Начали они с того самого грузовика, в котором стоял топливный реактор. Я подергал Румала. «Слышь, помоги-ка отогнать грузовик в конец пляжа». «Очумел!» «Тебе здесь что, мишень нарисовали?» «Ридзеры с первым-то не закончил. А мне перетащить кое-что нужно». Куратор неожиданно встал на мою сторону. Так что оборудование закидали в кузов големом и перевезли за раз, здорово сэкономив время. Мотопомпы заполнили водой, топливный спирт изъяли у под страхом шороха, а хими погнали к шуфариму договариваться о закрытии шлюзов. Когда еще уровень воды поднимется? Со сборкой земснаряда я провозился до темно. Так что начало работ волей-неволей пришлось отложить на утро. Встал чуть свет и как был без завтрака отправился испытывать приспособу. В тщетной попытке обойтись без зрителей. Едва успевший продрать глаза румал, увязался за мной, нарываясь на грубость. «Примажется же к моим заслугам, как пить дать, скажет, мы пахали!» Впрочем, пусть тоже работает. На пару с шорохом, прах его побери. Доделать осталось мелочи. Последний раз огляделся, все ли на месте, не пересекутся ли в реке пути чистой воды и пульпы, не снесет ли течением самодельные поплавки из бочек и шестеренок. Проверил, надежно ли стоит в наскоровыкопанном приямке самопальный эжектор. В теории все верно, а на практике предки мне в помощь. Я расставил пошире ноги, крепко ухватился за оголовок бронсбойта и заорал румалу «Давай!». Изнывающий от любопытства Маг запустил первый насос. Эжектор захлюпал холостую. Второй насос запустился не сразу. Заставил понервничать. Я аккуратно заполнил водой приямок и начал потихоньку намывать в него песок. Главное не торопиться. Если шлам забьет рукав, проще будет заменить. Хлюпающий в эжекторе поток сомкнулся с рабочим и потянул, потянул. Ну, что сказать. Держать бронспойт пришлось вдвоем. По-хорошему надо было вообще стойку под него делать. Но это на полдня работы, лень. Грунт для зем снаряда оказался идеальный. Мелкий песок. Водой его сюда принесло, водой его носило. Мощность помп была выше всяческих похвал. Хотя, чую, надолго их не хватит. Склон таял, приблизительно как сугроб под струей. Шорок бродил вокруг, то и дело пытаясь засунуть в щели жектор палец. Экспериментатор его дери. Ахимий ходил следом. Разве что конечностями рисковать не решался. Оба отказывались понимать, почему вода всасывается внутрь, а не брыжет наружу. «Гармония, понимаешь, интеллекта!» Шуфарим прислал на дело двух подсобников, попытавшихся притулить к склону что-то вроде удерживающих песок фашин. «Из чего хотел бы я знать? Ах, из снятых с причала досок! Ну-ну, фантазеры! их топлешь первым делом исхарчит!» Вручил им бронзбойд и дальше осуществлял идейное руководство, покрикивая на работяг. «Отделка набережных...» Оформление русла – это все будет позже. А сейчас главное – пройти холмы насквозь. Без поганого сюрприза не обошлось. В основании склона оказалась гряда из плотно слежавшихся камней и глины. Грунта оставалась на пару совков, но бронзбойт с ним не справлялся. Надо было бы, конечно, позвать Шуфарима с его землекопами. Но шорох нам тогда на что? А ну иди сюда, чудовище проклятое! «Любишь черным магом мораль читать? изволь поработать!» Шорох надулся, буквально, и решил продемонстрировать, что потрудиться для общего блага не грех. Он преобразовал голема в какую-то низкую удлиненную форму и набросился на препятствие, как сумасшедший крот. «Я всегда подозревал, что в них что-то такое заложено. Как-то ведь тот паразит в Суэссоне выкопался из шахты. Причем вода его не беспокоила». В воздухе он не нуждался, а проблему удаления грунта блестяще решал сам. А уж какая производительность! Голем шел через гряду, как хорошая землечерпалка, два метра в длину. Вода в шурф пошла сразу. А чтобы усилить напор, я схитрил. Запустил воду плетения, которое проросло в дно морозными иглами и подняло на пути реки ледяную косу. Поток запнулся, забурлил и хлынул в проложенное мною русло. Все, что пропустил я или не докопал голем, смело и унесло течение. Пойду-ка посмотрю на потоп. Часто ли удается самому устроить подобное? В общем, те земляные работы горожанам не сильно помогли. Новоявленная река проложила себе русло по улицам. Повеселевшие копатели вновь взялись за инструмент, пытаясь упорядочить и направить ее течение. Целая толпа добровольцев помогла им отстоять от воды портовую улицу и подвалы. Оставшиеся с той стороны потока жители спешно покидали дома. Беженцы уже вовсю хозяйничали на причалах. Работы на глаз только прибавилось. Я решил, что дальше буду поддерживать цариотцев исключительно морально. Подбежал шуфарим, принялся низко кланяться. Многословно благодарить и обещать всякие блага, которых сам, как мне думается, не имел. Да ерунда, просто случай подвернулся. Ерунда, он указал рукой вдаль. Я неожиданно понял, что в пейзаже чего-то не хватает. Ах, да, линии кипарисов вдоль дороги. На моих глазах последнее дерево бесшумно завалилось назад. Ох ты ж! И даже не выругаешься нормально. Шорох за спиной стоит. Я рысью рванул вдоль канала. Ведьмина плешь была уже здесь». С бездушной неумолимостью она перемалывала в пыль траву, деревья и даже дома, сооруженные преимущественно из жерде и соломы. Серая пыль буквально текла рекой, заполняя впадины и ложбины. Ту инвалидную каналу такая хрень одолела бы с наскоку. К каналу уже вылезли ребята Ридзера. Лихан с учеником и горожане посмелее. «Карантинный феномен», – важно объявил Шаград, «А то без него никто бы не догадался». Ведьмина плеж дышала нам в лицо горьким тленом. Она стремилась к нам, хотела нас. Но пожрать конхуса ей было не дано. Рукотворный поток смыл и унес серый пепел. Какую-то минуту решалось, что проникнет в землю быстрее. Вода или нежить? Дно канавы немного просело, но на этой стороне чудовище так и не появилось. Зрители перевели дух. Я окликнул Белого. У тебя будет неделя, максимум дней десять. Помоги хотя бы кому-нибудь. Есть один способ. Я растяну понятие аликан-хуса на две стороны реки. Но по-хорошему это не сильно поможет. Да, просто дыхание нежити убьет их не сразу, а высушит месяца за полтора. Возможно, на той стороне реки нужный амулет найдется. Куда-то же смылся тот, кто его имел. На этом я счел свою миссию выполненной ушел в грузовик и заснул сном младенца наплевав на тревожное обдение горожан какой смысл беспокоиться о том чего не изменишь а часового ридзер наверняка выставил профессиональная травма вынудившая меня принять участие в жизни аликан хуса больше о себе не напоминала утром куратор ждал меня около умывальника уходите угу и чем быстрее тем лучше ведьми на конечно штука неприятная Но зато пространство для поисков сократилось ровно вдвое. На правом берегу Лючику теперь делать нечего. Не смеять думать о том, что он мог попасть под раздачу. Пора браться за дело. Начать вот отсюда, из самой близкой к кункарну точки на реке. И двигаться вниз, до самого моря. «Местных расспросить не хотите?» Тактично намекнул Питер. Я задумчиво прищурился. Смысла особого не имелось. И черный маг подобной мелочью пренебрег бы. Но алхимики в своих исследованиях невероятно дотошны. Где там этот тунеядис Шуфарим? Начальник копатели, единственный, кто пытался хоть что-то предпринять для спасения людей, обнаружился на берегу. Первые обработанные лиханом добровольцы готовились к переправе. Чуть дальше Ридзер и браймеры фантазировали на тему ледяного плота. Пытались соединить два грузовика жердями и веревками. Мог бы я им сказать, но не буду. Все равно наши пути расходятся. За ночь статус шуфа Рима, по сути простого мастера из корабельных мастерских, сильно изменился. По уложению там или не по уложению, но людям требовался вождь, и они его нашли. Пошить мундир для нового градоправителя еще не успели. Но тот вышел из положения с чисто алхимическим изяществом. Повязал на рукав ленточки соответствующих цветов. солидности самозваному чиновнику добавляли двое печатных, в чем-то сильно напоминающем жандарскую униформу. Личная охрана. К появлению рядом с их подопечным постороннего колдуна они отнеслись с раздражением, на которое я плевать хотел. «Ну, как тут без меня? Не хулиганят?» Бойцы Ридзера катили грузовикам бочки осветительного масла. «Мир и благолепие снизошло на наш дом вашими молитвами», заулыбался Шуфарим. «Что мы можем сделать для вас, о достойнейший?» «Прямо просить кого-то о чем-то для черного – нож острый». Но тут мне на помощь пришел сыриотский этикет, по которому даже пожелание сдохнуть можно было сформулировать празднично. «Тревога поселилась в моей душе. Скорблю и беспокоюсь». «Ну, как-то так». Ваши слова ранят мое сердце. Как мне развеять тени, что легли на вашем пути? Правильно, ближе к делу. Я хочу узнать судьбу родича. Ему всего двенадцать лет. Он белый, пастырь по-вашему. Уехал из Ингерники навестить родственников подруги. А тут такое. Я махнул рукой в сторону Плеши. Придется спасать. «Мальчик -иностранец, — Мальчик-иностранец, говорите, — нахмурился Шуфарим. Цариотцы обменялись парой быстрых фраз. Потом мастер повернулся ко мне спиной и заорался всей мочи. «Баруи! Баруи!» Головы повернули все, но отозвался только один. Откуда-то со стороны приста зычно гаркнули. «Я! Как звали пастыря, что у тебя жил?» «Лисиана!» отозвался невидимый Баруи. «У меня задергалась века». «Не, не может быть! Звуковая галлюцинация!» «А где, говорите, он останавливался?» вкрадчиво переспросил я. «Если по ту сторону канала, мне остается только шипеть и плеваться. Повезло. Портовый служащий Баруи и жил, соответственно, в порту. Мне тут же дали провожатого. Ради своего спасителя, пусть и мнимого, готовы были на все. Я шел за ним не спеша, с достоинством» старательно сохраняя довольный жизнью вид. Что бы ни произошло, повода смеяться над неудачей черного ни у кого не появится. Дальше-то что делать? Описывать им Лючика слишком ненадежно. Да и портретист из меня. Впрочем, есть еще вариант. Я незаметно высвистал из фургона пса-зомби. Всякое можно подделать, но не запах. А моего брата Макс уже нюхал. Значит, с опознанием справится на раз. Лишь бы следы не очень затоптали. Идти пришлось недалеко. Благо, после нашествия ведьминой плеши, Аликан Хуса стал очень компактным поселением. Дом Баруи стоял в стороне от центральной улицы. По этому уложению в нем соответствовала только крыша. Из дверей халупы выглянула женщина-печатная с большим узлом в руках. Горожане собирались на новое место обстоятельно, не торопясь. «Здравствуйте!» – ласково окликнул я ее. Только бы не напугать. Я слышал, у вас останавливался пастырь из Энгерники. Это правда? Да, улыбнулась печатная. Милый юноша с девочкой и осликом. Хм, шустрая девка. Уже два осла у нее. А вещи он какие-нибудь оставил, нам только посмотреть. Женщина покопалась в вещах и выложила два свернутых рулончиками спальных мешка. Идеально. Что? Он? «Буф!» – авторитетно подтвердил пёс-зомби. «Ты смотри, вот ведь шпана предприимчивая! Я даже загородился! А куда они направились? Видите ли, родители просили меня вернуть его домой!» Женщина широко махнула рукой. «В «Куда-куда?» – у меня перехватило дыхание. «Когда-как?» – печатная смутилась. «Как раз, когда беженцы пошли с последним поездом!» «Ах, да! У них тут была чугунка. Я видел колею. Значит, малолетний ишак имел шанс проскочить в горы до прихода ведьминой плеши. Как я его теперь догоню?»